Глава 22. Элан Эллон открыл глаза и подал мне одежду. «Ты тоже видел их?» «Кого?» – удивился Тоин. «Райни и Анакону. Тех самых древних, что решили остаться с людьми. Помнишь легенду?» Эллон улыбнулся. «Найла, я эти легенды знаю наизусть. Их с детства рассказывают нам матери. Они приходили ко мне». Меня слегка трясло от возбуждения. Не каждый день видишь перед собой столь древних и могущественных существ. Что это на тебе?» Эллен протянул руку к медальону, не решаясь коснуться. «Рай не подарил. Там теперь сидит мой медведь. Осталось научиться его оттуда вытаскивать. Представляешь, забыла спросить». Руки чуть подрагивали от всего пережитого, и мне никак не удавалось застегнуть рубашку. «Что такое?» — подняла я голову, не услышав ответа Эллена. Найла. Сюда ходят, чтобы научиться контролировать своего зверя. Но никто и никогда еще не видел Райни и Анакону. Глаза Тойна блестели в полумраке. яди рассказывали, что зверь мог здесь выйти как призрак и обучить обхождению с ним. Показать, но не более. Выходит, мне выпала большая честь. Я сошла с пьедесталой и босыми ногами прошлёпала по полу к рисунку, на котором были изображены древние. Погладила мерцавший камень ладонью. «Спасибо вам!» «Мне показалось?» Или женщина-сова подмигнула мне? Потёрла глаза, присматриваясь к изображению. «Как бы то ни было, нам надо идти к Чайтану. Он поможет вернуть зверей и переселить тех, что есть, в медальоны. И, кстати, где нам можно раздобыть кулонов из полудрагоценных камней? Надо много!» «Погоди!» – тряхнул головой Элан, так что волосы разметались по плечам. «Расскажи все по порядку!» «Мы вышли на поляну, и когда я обернулась, никакого входа в пещеры не заметила». «А куда?» – ткнула пальцем в скалы. Элан улыбнулся. «Древние пускают к себе только тех, кто должен пройти». Мы вернулись на свою стоянку. Индеец разжег огонь и стал готовить обед. А я рассказывала о том, что видела». Умолчала только о механизмах, которые можно сделать с помощью чудо-зверушек, но ну, не люблю я делиться своими изобретениями, пусть пока и гипотетическими. Эллан, обычно такой спокойный, тут был не в силах усидеть на месте. Бестолково топтался возле костра. А свери могут жить в кулонах так просто. Да, как оказалось, сколько-то сотен лет назад тоины не умели еще обрабатывать камень или добывать его. А древние, наверное, решили, что проще поселить зверей сразу в людей. Заодно и самоконтроль у вас научили. Тебе не поверят, Аньяди, и побоятся расстаться со своими тотемами. Время покажет. Поговорим с Чайтаном, там и решим, как быть. Мне пока не совсем понятно, как призвать новых зверей. Но если получится, то Аньяде придется принять мои правила игры. Кстати, далеко он живет? Тебе нужно отдохнуть. Эллен подошел ко мне и присел рядом. Встреча с древними не проходит бесследно. И лучше попробуй выпустить своего зверя здесь. Посмотри, как он будет тебя слушать. Тоин говорил, а сам не глядел мне в глаза. «Точно задумал что-то?» «Впрочем, если и задумал, то не во вред мне. В этом я не сомневалась. А ты ничего не видел в пещере?» Эллан немного помолчал. «Нет, но слышал. Кто-то сказал мне, что...» «Ну!» — поторопила я замолчавшего тоина: «Что моя судьба, как и жизнь племени, в твоих руках. Я должен беречь тебя». Худсгисати говорил то же самое. «Что же тебя удивило? Ты не все мне сказал?» Да, прости, но остальной не могу, пока не могу. Ладно, подняла руки. Я уважаю чужие тайны. У тебя похлебка не сгорит, повела я носом, принюхиваясь к обалденному запаху варева. Эллан подскочил, хлопнув себя по лбу. Совсем забыл. Он снял котелок с огня и протянул мне деревянную ложку. После путешествия по другим мирам здорово разыгрался аппетит. Доев свой обед, сняла медальон с шеи, рассматривая, как грани отражают солнечный свет. Чудесная вещь, даже не принимая внимания, что внутри живет медведь. Погладила поверхность камня, удивившись его теплу. «Как тебя выпустить наружу, Потапыч?» В голове явно послышалось негодующее рычание зверя, будто он распекал глупое дитя. Я закрыла глаза и почувствовала, как тот проникает в мое тело, и оно меняется. Через минуту мы уже исследовали ближайший лес. После того, как нас разъединили, контролировать зверя стало легче и проще. Стоило только мне захотеть, чтобы медведь отправился назад в медальон, и он безропотно подчинялся. И на Элона не кидался, чтобы облизать. Как-то даже не хватало его вреднючести. Но и чувства наши, обоняния, слуха, сизания, стали и ярче, и сильнее. В медвежьей шкуре я бродила по лесу до самой темноты. Наслаждаясь новыми ощущениями и изучая местность. Как оказалось, мой топографический кретинизм зверю не передался. И во второй своей ипостаси я легко могла отыскать то место, в котором уже побывала. Новые ощущения и впечатления захватили настолько, что Элан встал передо мной, не пропуская дальше. «Найла, выходи! Вам обоим пора отдохнуть!» Медведь шумно вздохнул и от души лизнул Туэна в щеку. А в следующую секунду шмыгнул в медальон. Я стояла, уперевшись носом в лицо Эллона. А язык стал чуть солоноватым от его кожи. Мое обнаженное тело покрылось мурашками от прикосновения Тойна. «Прости», — отпрянула от мужчины и скрылась за ближайшим густым папоротником. «Ну, Потапыч, ну, погоди», — бурчала, натягивая рубашку и штаны. Одежду мне кинул Эллон. А теперь тихонько ржал, дожидаясь, пока я оденусь. «Ты знаешь, меня еще никто не облизывал!» «Это медведь, зараза!» — крикнула из-за куста. «Было даже приятно!» — хрюкнул от смеха Тоин. «Я ему передам. В следующий раз разрешу основательно обмусолить тебя!» Эллен затих, подавившись смешком. «Есть очень хочется!» «Я выбралась из-за своей ширмы!» «Мясо готово! Отпустила бы зверя на охоту!» представила, как в звериной шкуре буду терзать свою добычу, жуя окровавленные куски, и меня передернула. «Не могу я убить кого-то!» Эллен взял меня за локоть. «Найла, ты должна уметь и нападать, и защищаться. Вместе со зверем, понимаешь? Для этого нужна охота. А мясо мы потом пожарим», — улыбнулся он. «Я подумаю», — шлепала босыми ногами по траве. «Сапоги остались на нашей стоянке». «На полянке, которую мы облюбовали для ночлега, уютно горел небольшой костер, а запах жареного мяса разносился по округе. Эллон, не умеют добывать и обрабатывать камни. Какие?» – оторвался от своей порции индеец. «Драгоценные, полудрагоценные, похожие на те, из которого сделан медальон». Найла, хохотнул Лелан. я знаю, что такое самоцветы, и тоины тоже добывают их, но вот с обработкой мы обычно отправляем их в Досан. Тогда съездим в город, купим побольше. Ради возвращения зверей мастера отдадут тебе все, которые у них есть, улыбнулся Тоин. Замечательно. Выберем те, что получше. Вдруг чистота камня тоже влияет на амулет. Ночь уже окутала лес темно-синей кисией. Дневные жители отправились на покой, а ночные только-только выбирались из своих убежищ. Краткий миг тишины и безмятежности. За высокими кронами не видно звезд, но среди деревьев не так уж темно. Наш костер почти догорел. Алые угли тихонько затухали, отдавая последнее тепло. Эллен соорудил нам кровать, привычно уложив и ветви под раскидистым деревом, крона которого опускалась почти до самой земли, будто шалаш. Я повесила суму с нашими пожитками и припасами на ветку повыше и от души потянулась, предвкушая долгий сладкий сон. Эллен затушил костер и забрался под дерево, на лежанку. Привычно устроилась у него под боком. Чувство неловкости отпустило, и мои гормоны пришли в норму. Млизость Эллана больше не выбивала землю из-под ног. Я свернулась калачиком, уткнувшись носом в плечо Тоина, и почувствовала, как его рука обняла меня, притягивая ближе. Подняла голову и увидела взгляд потемневших глаз Эллана. Он убрал пряди, упавшие на мое лицо, тихонько поглаживая по щекам и скулам, спускаясь ниже, вдоль шеи, к ключицам. Сердце пустилось галопом. Точно сумасшедший мустанг. Дыхание перехватывало от каждого касания. Эллан наклонился ниже, прикоснувшись губами к моему подбородку. Так легко, точно касание бабочки. Мои губы невольно приоткрылись, а из груди вырвался вздох. Мужчина губами коснулся моих. Его поцелуй отдавал сладостью первых лесных ягод и терпкостью полыни. «Эллан!» Басовитый старческий голос заставил нас отпрянуть друг от друга. На поляне возникла чья-то смутная тень. Тоин поднялся так стремительно и бесшумно, что я не успела понять, как осталась одна на лежанке. «Чайтан?» — изумленный Эллан вышел из нашего шалаша. «Что ты здесь делаешь ночью?»